Вера Николаевна записала эти слова в свой дневник на память. И позже, узнавая о предательстве какого-нибудь соотечественника, грустно покачивал головой. Да, я еще в окаянных днях писал, что из нас русских, как из дерева и дубина, и икона, разные русские бывают. Глава четвертая. Из всех развлечений Бунину остались поездки в соседние от Грасса Ниццу и реже в Канн. В Ницце он обычно шел на кладбище и плал несколько цветков под монумент на могиле Герцена, котором ценил острый ум и великий талант публицист Бывал в местной русской библиотеке, где брал книги, а однажды раздобыл совершеннейшую редкость. карту СССР. Вскоре эта карта красовалась на Жанет внизу к столовой, и Бунин старательно передвигал на ней красные флажки, изображавшие фронта. Порой пребывал домой с новым словом, от которого его едва не тошнило, слишком выпирала в этом листе прогерманская ориента. Но других газет не было. Однажды привез тощую книжицу, купленную по смехотворному номиналу за пять франков. Вечером после чая, по заведенному обычаю, устроили громкую чистку. Бунин веселился. «Нам пора устроить, как это у них называется, красный уголок. Карта висит, книги вслух читаем и обсуждаем». Бахрах подхватил. «Нет пока портрета Сталин, но это дело поправимо». Леня нарисует, у него цветные карандаши есть. Все расхохотались, а Вера Николаевна обратилась к нему Что за книжечку, ян ты привет? Чудо-чудное, не книжечка. И название у нее — «Русские масоны в эмиграции". Только что напечатано в Париже, типографской краской графской краской щепах. Кто автор? Может, Берберова? — заинтересовался тут? Она помнится, материалы по масонству собирает. «И с немцами, говорят, дружбы не чурается, дополнил Баховик. «Иначе как можно нынче в Париже печатать?» Бунин вздохнул. «Вы, к сожалению, правы. Я получил от Нины Николаевны письмецо. Пишет, что только теперь при немцах-освободителях началась настоящая жизнь. Зовет в Париж». О приверженности Берберовой Гитлеру Упоминает, в частности, известный писатель и издатель Роман Гуль. Во время оккупации Франции Гитлером Берберова осталась в Париже и под Парижем. Написала, в частности, стихотворение о Гитлере, в котором сравнивала его с шекспировскими героями. Из зоны оккупации госпожа Берберова звала уехавших в свободную зону писателей Бунина, Адамовича, Руднева и других. вернуться под немцев, потому что наконец-то свободно дышится, и так далее. Живший тогда у Буниных лицо пишет. Помню, это письмо Берберовой Иван Алексеевич прочел вслух за обедом. Гуль конь. Нью-Йорк, 1973 год, страница 287. Лицо, о котором говорит Гуль, это Бахров. Об этом же есть дневниковая запись Полонского от 2 ноября 1942 года. Иван Алексеевич получил открытку Берберовой, обхаживает его. На ваши книги набрасываются в Киеве. Лжет не сообразило, ведь не на что набрасываться. Советских изданий почти нет, а те, что существуют, продажи запрещены. А иммигрантских изданий тоже нет. Да и не могут они по целому ряду причин продаваться там. И дальше. Мы вас любим, обожаем. Бенуа и Шмелев уже заняли определенную позицию. Зайцев еще нет. Целый ряд причин – это категорический отказ Бунина сотрудничать с фашистами. Полонский добавляет. Очень им, видно, нужен для престижа Бунин. Время и мы. Нью-Йорк, Тель-Авив, Париж, 1980 год, номер 80, страница 292. И что же вы ответили? Да ничего не ответил. На такие письма не отвечают, если их автор дама, а если мужчина, то вызывает на дуэль. Нет, автором книги указан какой-то неведомый мне, Александр Покровский. Знает кто-нибудь такого? Такого никто не знал, наверняка псевдоним. Почитайте нам, Леня. Бунин протянул Зурову книгу. Зуров по любви к художественному чтению любил блистать в обществе. Вот и теперь, то понижая голос, то патетически возвышая, произносил. С 1915 года русское масонство становится определенно революционным. и явно заговорщическим. На первых ролях Гучков, Керенский, Некрасов, князь Львов и другие. Масоны энергично работали над планами дворцового переворота в различных вариантах. Переворот не удался, и масоны употребили все силы, чтобы использовать 1917 год. Это им удалось вполне. В 1917 году масонами было совершено Самые крупные преступления. Им удалось навязать стране масонское правительство, которое привело Россию к гибели. Сейчас уже нельзя отрицать, что русским масонам принадлежит честь подготовки избрания и назначения временного правителя. Все главнейшие деятели которого были масонскими столпами. Масонским ложам принадлежали А.К. Февентьев, Бранштейн, Троцкий. Зиновьев, апельбаум Раковский, Розенфельд, Каменев, Савинков, Свердлов, Собельсон, Радок, Ульянов, Ленин, Финкельштейн, Литвинов, Чайковский, НВ, Чернов и другие.